Я встречал очень много людей, которые искренне убеждены, что порох взрывается, но это, конечно, неверно. Он быстро сгорает, наращивая давление газа, который выбрасывает пулю из патрона сквозь дуло оружия, что получается после того, как курок ударяет в капсюль, в результате чего и происходит выстрел. Так вот, с присущим всей нашей семье даром предвидения, я много лет экспериментировал со всевозможными взрывчатыми веществами. И мое разочарование, когда я понял, что порох в амбере не воспламеняется, и то, что все капсули, которые я там испробовал, не желают взрываться, скрадывалось лишь знанием того, что ни один из моих родственников тоже не мог воспользоваться огнестрельным оружием. Это произошло значительно позже, во время одного из моих визитов в Амбер, когда я полировал браслет, купленный Дейдри в подарок. Именно тогда я обнаружил удивительное свойство ювелирного порошка из Авалона, бросив тряпку, которой я полировал браслет, в горящий камин. К счастью, порошка на тряпке было совсем немного, а я был в комнате один. Я мог получить... Великолепный взрыватель прямо из контейнера в готовом, так сказать, виде. Если смешать его с каким-нибудь инертным веществом, то он будет гореть именно так, как это нужно. Естественно, я ни с кем не поделился этой информацией, чувствуя, что в один прекрасный день она сможет очень пригодиться мне, когда в Амбере будут происходить какие-нибудь важные события». К несчастью, мы с Эриком разругались до того, как я успел предпринять какие-нибудь действия в этом направлении. И я очутился в таком месте, где не помнил даже, как меня зовут, не говоря уж о всем другом. Когда же, наконец, все прояснилось, и я вновь пришел в форму, события повернулись таким образом, что мне пришлось объединиться с Блейзом, который готовился к нападению на Амбер. Не то чтобы я был ему необходим, скорее он взял меня только из тех соображений, чтобы не выпускать из виду. Если бы я предоставил в его распоряжение оружие, он был бы неуязвим. Более того, если бы нам удалось захватить согласно его планам Амбер, то положение действительно создалось бы более чем напряженное, так как большинство формирований в войске и офицеров были преданы ему. Тогда мне потребовалось бы что-нибудь еще, чтобы сохранить баланс между нашими силами, скажем, парочку бомб или атомное оружие. Если бы я пришел в себя хотя бы на месяц раньше, все обернулось бы по-другому. Я бы сидел сейчас на троне Амбер, а не копался бы в пыли и грязи после того, как мне пришлось выдержать всевозможные унижения, оскорбления и пройти через пытки, заживо гнить в подземелье. И передо мной сейчас не стояло бы никаких трудностей. Я выплюнул песок изо рта, чтобы он не попал мне в глотку, когда я смеялся. Я мог думать о куда более приятных вещах по сравнению с теми, которые со мной произошли. Я помню этот день, Эрик. Я был скован цепями, и меня заставили опуститься на колени перед троном. Я уже короновал сам себя, чтобы поиздеваться над тобой, и меня уже избили за это. В тот второй раз, когда в моих руках оказалась корона, я бросил ее в тебя, но ты поймал ее и усмехнулся. Я был рад, что корона не была испорчена и помята, когда ты поймал ее. Такая красивая вещь! Она была вся из серебра, с высокими пиками и усыпана такими изумрудами, что они затмевали даже россыпи бриллиантов на ней с двумя огромными рубинами у висков. В тот день ты короновал себя самоуверенный, сытой, довольный. Ты торопился короновать себя как можно скорее. Первые свои слова ты прошептал мне на ухо, прежде чем замерло эхо от здравицы «Долго живи, король!» трижды разнесшееся по залу. Я помню каждое твое слово. Твои глаза видели самое прекрасное зрелище за всю твою жизнь. Потом Эрик добавил «Стража, уберите Корвина, и пусть ему выжгут глаза, пусть он запомнит все великолепие этого дня, как последнее, что он видел». Затем киньте его в самую глубокую темницу Амбера, и пусть имя его будет забыто. Теперь ты правишь в Амбере, громко произнес я, но у меня есть мои глаза, и я не забыл ничего. Нет, подумал я, наслаждайся своей королевской жизнью, Эрик. Стены Амбера толсты и высоки. Оставайся за ними. Окружи себя стальным кольцом шпаг, как муравей, живи в своем домишке. Теперь ты знаешь, что никогда не будешь в безопасности, пока я жив, а я сказал тебе, что вернусь. Я принесу с собой оружие из Авалона, взломаю твои двери и сломаю твоих защитников». Тогда все будет не так, как уже было один раз, когда подоспели твои стражники и помешали нам докончить то, что мы начали, когда тебя спасли. В тот день я пролил лишь несколько капель твоей крови. Сейчас она нужна мне вся целиком, и я ее добуду. Я обнаружил еще один крупный алмаз, шестнадцатый по счету, и положил его в свой кошелек. Смотря на заходящее солнце, я подумал о Бенедикте, Джулиане и Жераре. Что могло их объединить? Что бы это ни было, мне это не нравилось, раз тут был замешан Джулиан. Я ведь проспал ту ночь в лагере, когда решил, что Бенедикт связался по карте именно с Жераром. Если же сейчас у них была какая-нибудь связь с Джулианом, то ничего тут хорошего для меня не было. Если меня и ненавидел кто-нибудь больше, чем Эрик, то это был Джулиан. Если бы он узнал, где я нахожусь, то я оказался бы в опасности. А я пока еще не был готов к открытой борьбе. Я предположил, что Бенедикт может найти себе моральное оправдание, если выдаст меня сейчас. В конце концов, он ведь понимал, что, что бы я ни делал в настоящий момент а он знал, что я собираюсь что-то предпринять, это приведет к волнениям в Амбере. Я мог понять и даже сочувствовать этим мыслям. Они были продиктованы только одним стремлением к благополучию государства. В отличие от Джулиана, он был человеком принципиальным, и мне было жаль, что нам не удалось найти общий язык. У меня была лишь одна надежда, что мое завоевание Амбера будет настолько же быстрым и безболезненным, как удаление зуба под наркозом, что вскоре после этого мы с Бенедиктом вновь окажемся союзниками. После того, как я встретил Дару, мне тем более хотелось этого ради ее выгоды. Он слишком мало сказал мне для того, чтобы я мог чувствовать себя полностью спокойным. У меня не было никакой возможности узнать, действительно ли он собирался остаться в лагере на неделю, или он уже сейчас занят тем, что собирает силы Амбера, чтобы устроить мне ловушку, в результате которой я могу оказаться или в тюрьме, или в могиле. Да, действительно, мне необходимо спешить, хотя меня так и тянуло подольше оставаться в Авалоне. Я завидовал сейчас Ганелону, который наверняка находился в каком-нибудь питейном заведении или в публичном доме, где спал с женщинами или дрался, а может быть, он сейчас просто охотился на зеленых холмах. Что бы там ни было, Ганелон попал к себе домой. Может, мне стоит оставить его развлекаться тут, несмотря на его предложение отправиться со мной в Амбер? Но нет, когда я уйду, его допросят с пристрастием, в особенности если этим займется Джулиан. И тогда, если его не убьют, а лишь покалечат, он будет изгнанником в своей собственной стране. Ему тогда ничего не останется делать, как снова заделался бандитом, а в третий раз ему может уже не так повезти. Нет, я сдержу свое обещание. Он пойдет со мной, если, конечно, сам не раздумает. Если же он раздумает, что ж, по правде говоря, я даже немного завидовал ему, думая о том, Как он будет разбойничать в Авалоне? Я с большим бы удовольствием погостил бы здесь подольше, совершал бы верховые прогулки с Дарой по невысоким холмам, изъездил бы все окрестности, распустил бы парус по красивым рекам. Я стал думать о девушке, знание того, что она есть на свете, что-то меняло для меня. Я даже не был уверен, что, несмотря на нашу нелюбовь друг к другу и вечную подозрительность, мы Амберитяне все время думаем о своей семье, всегда готовы выслушать последние новости друг о друге, мечтаем вовремя узнавать о положении каждого из нас в вечно меняющихся событиях. Мы обожаем посплетничать и часто дорого за это платим. Иногда я представляю себе всех нас, как свору старых леди в каком-нибудь санатории, которые только и делают, что промывают друг другу косточки. Я пока еще не мог включить Дару в нашу семью, но это потому, что она и сама еще не знала точно, на каком свете она находится. О, со временем она пообвыкнет и все поймет. Она получит великолепное воспитание, и ее обучат всему, когда станет известно о ее существовании. Сейчас, когда я открыл ее уникальность, заложенную в ней самим ее рождением, Пройдет совсем немного времени, прежде чем это произойдет, и тогда она включится в нашу игру. Когда я разговаривал с ней там, у реки, я моментами чувствовал себя настоящим змеем-искусителем. Но, в конце концов, какого черта? У нее было полное право все знать. Рано или поздно она все равно была бы поставлена в известность, и чем раньше, тем скорее она научится защищаться конечно, ее мать и бабушка прожили так, ничего и не узнав о том, чем они обладали. И к чему это привело? Она ведь сказала, что они умерли насильственной смертью. «Был бы возможен такой вариант, — подумал я, — что длинная рука Амбера дотянулась до них и в отражении. Что она может сделать еще раз?» Бенедикт, когда он того желал, мог быть еще жестче, хитрее и коварнее, чем любой из нас. Он будет драться за то, что ему принадлежит. Он умнее нас и, вне всякого сомнения, убьет любого из нас, если сочтет это необходимым. Видимо, он решил, что пока она остается в неведении, это защищает ее лучше всего. Он будет крайне рассержен на меня, когда узнает, что я сделал, это было еще одной из причин, по которой мне следовало торопиться уматывать из-за валона как можно скорее. Но то, что я рассказал ей, я сделал отнюдь не из каких-то эгоистических целей. Я хотел, чтобы она выжила, уцелела, и я чувствовал, что он поступает не совсем правильно по отношению к ней. У нее возникнет еще тысяча вопросов, и у меня будет время предупредить ее быть крайне осторожной, сказать, чего именно ей следует опасаться. Я скрипнул зубами. Все это было необязательно. Когда я буду править в Амбере, все переменится. Так должно быть. Почему никто никогда не открыл, как изменить основную природу самого человека? Даже когда я полностью потерял память и очутился в совершенно незнакомом мне мире, я действовал и поступал в точности, как Корвин. Если бы меня не удовлетворяло то, кем я был, то мне ничего не оставалось бы, кроме отчаяния. В тихой части реки, где почти не было течения, я смыл с себя пыль и пот, задумавшись ненадолго о черной дороге, которая и так изранила моих братьев. Много еще вещей мне предстояло узнать. Когда я купался, Грейс Вандер находился неподалеку от меня. Каждый из нас способен выследить другого через отражение, когда след еще свежий. Но во время купания меня никто не потревожил, хотя мне и пришлось использовать шпагу на обратном пути, правда, против разных зверей, куда менее страшных и хищных, чем мои братья. Но этого следовало ожидать, потому что обратно я возвращался куда быстрее, чем шел к цели. Было еще темно, хотя до рассвета оставалось совсем немного, когда я въехал в конюшню моего брата. Я приласкал коня, потому что он все еще никак не мог успокоиться. Я разговаривал с ним и поглаживал, вытирая пот с его боков, затем положил ему добрую порцию сена и дал волю воды. Конь Ганелона приветствовал меня ржанием из противоположного стойла. Я почистился, выйдя из конюшни и пытаясь решить, удастся ли мне сегодня немного поспать или нет. Мне необходим был небольшой отдых. Всего несколько часов сна привели бы меня в полный порядок на некоторое время, но мне не хотелось спать под крышей Бенедикта. Я не желал стать легкой добычей. И хотя я неоднократно заявлял, что предпочел бы встретить свою смерть в постели, я имел в виду только то, что хочу, чтобы на меня не наступил слон в то время, как я буду заниматься любовью с молоденькой пастушкой. Причем лучше всего, если это произойдет, когда я совсем состарюсь. Мне, однако, отнюдь не хотелось отказать себе в удовольствии выпить что-нибудь покрепче. В доме было темно. Я тихо вошел внутрь и подошел к шкафчику. Я налил себе рюмку виски, залпом выпил, налил другую и подошел к окну. Видно было далеко. Дом находился на вершине холма, и Бенедикт избрал великолепный вид. — Под белой луной дорога лежит, — продекламировал я, удивляясь звуком собственного голоса, — луна наверху одинока. — Лежит, Корвин, это уж точно! — Услышал я голос Ганелона. «Я не заметил, что ты здесь сидишь», — мягко произнес я, не отворачиваясь от окна. «Это потому, что я сижу, как мышка». «Вот как? Ты настолько пьян?» «Я вообще не пьян, по крайней мере, сейчас. Но если вы, как добрый товарищ, дадите мне выпить...» «А почему ты сам себе не нальешь?» «У меня все болит, когда я двигаюсь». «Ладно, налью». Я подошел и налил ему стаканчик, потом отнес туда, где он сидел. Он медленно поднял его, пробормотал слова благодарности и сделал хороший глоток. Отлично, вздохнул он. Может, хоть немного станет легче. Ты дрался, решил я. Мм, причем не один раз. В таком случае перенеси свои ранения стоически, как солдат, чтобы не пришлось тебе сочувствовать. Но я победил. Господи, где лежат трупы? О, все кончилось не так печально. Эта девчонка меня так отделала. Тогда можешь считать, что ты слишком дешево за нее заплатил. Язык-то работает. Это совсем не та девчонка. Мне кажется, что я поставил нас в неловкое положение. Нас? То есть как это? Я же не знал, что она хозяйка в этом доме. Я пришел сюда в прекрасном настроении и решил, что маленькая симпатичная служанка, с которой можно позабавиться... — Дара? — спросил я, внутренне напрягаясь. — Ну да, она самая. Я шлепнул ее по мягкому месту и поцеловал разок-другой. Он застонал. Затем она подняла меня с земли и держала над головой. Она сообщила мне, что она хозяйка в этом доме, после чего просто разжала руки. Я вешу сто восемьдесят фунтов, а до земли было еще очень далеко. Он сделал еще глоток, а я ухмыльнулся. Она тоже рассмеялась, — огорченно произнес он. Потом помогла мне подняться, ласково со мной заговорила, и я, конечно, попросил у нее прощения. Этот ваш брат должно быть настоящий мужчина. Я еще никогда не встречал такой сильной девушки то, что она может сделать. Он покачал головой, как бы вспоминая что-то, затем одним глотком допил виски. Это было очень страшно, не говоря уж о том, что было неловко. Но она приняла твои извинения? О, да, она отнеслась ко мне снисходительно. Она мне сказала, чтобы все забыл, потому что она уже забыла. Тогда почему же ты не в постели? Давно пора спать. Я сидел и ждал. Мне нужно было немедленно с вами увидеться. — Вот ты и увиделся. — Давайте выпьем. Он с трудом поднялся на ноги и поднял свой стаканчик. Неплохая мысль. По пути захватил с собой бутылку виски, о чем я тоже мог сказать, что это была неплохая идея, и мы пошли по тропинке, которая вела через сад, расположенный позади дома. Через некоторое время он уселся на большую каменную скамейку у подножия огромного дуба, налил себе и мне из бутылки и сделал неторопливый глоток. — Да, у него неплохой вкус у вашего брата. В вине он разбирается. Я сел рядом с ним и набил трубку. После того, как я извинился перед ней и представился, мы довольно долго разговаривали. Как только она узнала, что я с вами, она тут же принялась расспрашивать меня об Амбере, отражениях, о вас и членах вашей семьи. Ты ей что-нибудь сказал? Я зажег спичку. Я бы не мог ей ничего сказать, даже если бы очень хотел. Я просто не знал, о чем идет речь. Вот и прекрасно. Но это заставило меня задуматься. Я не верю, что Бенедикт ей что-нибудь объясняет и я могу понять, почему. Я был очень осторожен, разговаривая с ней, Корвин. Она слишком любопытна. Я сидел и пыхтел трубкой. — На это есть причина, — заявил я. — Очень важная причина. — Я рад, что ты не проболтался, несмотря на то, что был пьян. Спасибо за сообщение. Он пожал плечами и сделал смачный глоток виски. Хорошая взбучка всегда отрезвляет. К тому же ваше благополучие — мое благополучие. Верно. А скажи мне, этот вариант Авалона тебе по душе? Вариант? Это мой Авалон. Сейчас тут новое поколение людей, но это то же самое место. Сегодня я был на поле колючек, где я склонил шайку Джека Хойлиса поступить к вам на службу это было точно такое же место поле колючек пробормотал я припоминая да это мой Авалон, и когда я состарюсь то вернусь сюда если конечно не погибну в вашей битве за амбер ты все еще хочешь пойти со мной всю жизнь я мечтал увидеть амбер то есть с того момента как я о нем услышал а рассказали мне о нем вы в более счастливые времена Я, честно говоря, не совсем помню, что я о нем говорил, но, наверное, это был красочный рассказ. В ту ночь мы оба были пьяны в стельку, и мне показалось, что вы говорили совсем недолго, но прошла почти вся ночь, потому что, когда мы с трудом добрались до наших постелей, забрезжило утро. Вы рассказывали, иногда плакали при этом, рассказывая о величавой горе Колвер, о зеленых и золотых шпилях города, О проспектах, улицах, террасах, садах, фонтанах. Боже, я почти что могу нарисовать вам картину этого места. Я обязан увидеть его перед тем, как умру. Но я не помню той ночи. Должно быть, я действительно был здорово пьян. «У вас тут были хорошие деньки в добрые старые времена», — ухмыльнулся он. «И вас здесь помнят». Но как человека, жившего тут очень давно? Много историй переиначено. Но какого черта? Кто может правильно запомнить рассказы, которые каждый раз передаются из уст в уста по-разному? Я ничего не ответил, попыхивая трубочкой и размышляя. Ганелон продолжал. — Все это вызывает во мне многочисленные вопросы. — Валяйте. Скажите, то, что вы нападете на Амбер, сильно поссорит вас с Бенедиктом? Я бы и сам не прочь знать ответ на этот вопрос. Думаю, что сначала да. Но все должно быть кончено, прежде чем он успеет добраться отсюда в Амбер, если его позовут на помощь. Лично он может появиться там за одну секунду, если только пожелает, и если оттуда ему будет оказана помощь. Но он не сможет за секунду поставить туда подкрепление. А его появление вряд ли что-нибудь там изменит. Нет, чем видеть Амбер, раздираемый внутренней войной. Он будет поддерживать всякого, кто сможет держать государство в крепких руках, в этом я уверен. Когда я сгоню Эрика Строна, он захочет прекращения волнений и тут же согласится поддержать даже меня, лишь бы пришел конец междуусобицем. Но ту войну, которую я собираюсь начать, он, естественно, не одобрит и не поддержит. Скорее он будет противиться ее началу. Именно этого ответа я и добивался. А после всего этого между вами начнется что-то вроде кровной мести? Не думаю. Ведь, в конце концов, это всего лишь политика, а мы знали друг друга почти всю жизнь, и он, и я всегда были между собой в самых хороших отношениях. Понятно. Просто раз мы с вами идем на войну вместе, а Авалон, насколько я понимаю, принадлежит сейчас Бенедикту, я подумал, как он отнесется к тому, что в один прекрасный день я захочу вернуться и поселиться здесь. Не будет ли он ненавидеть меня за то, что я помог вам? Очень в этом сомневаюсь. Никогда не замечал за ним ничего такого. И что же, тогда я хочу пойти несколько дальше. Не хочу хвастаться, но я достаточно опытен в военном деле, и если нам удастся захватить Амбер, то он будет поставлен перед фактом. Я хочу сказать, что он понимает, что я хороший офицер, ведь у него покалечена правая рука, так как вы думаете, можно будет попросить его назначить меня главой городской полиции? Я отлично знаю эти места... «Черт, я буду служить ему так же хорошо, как служил вам!» Тут он засмеялся. «Простите, лучше, чем я служил вам!» «Это будет немного дурно пахнуть», — я усмехнулся. «Конечно, мне по душе твоя мысль, но я не уверен, что он когда-нибудь будет доверять тебе. Будет казаться слишком очевидным, что ты находишься у меня в услужении и просто шпионишь за ним по моему приказу» к черту политику, я совсем не это имел в виду. Все, что я имею, все, что я знаю, — это военное дело. И я люблю Авалон. Я тебе верю, но поверит ли он? Ведь у него осталась лишь одна рука, и ему необходим хороший помощник. Он мог бы... Я не удержался и рассмеялся, хотя тут же сдержал себя, потому что смех разносился в эту тихую ночь очень далеко. К тому же можно было невольно оскорбить Ганелона в его лучших чувствах. Я сразу остановился и спросил, — Ты не обиделся? Извини меня, пожалуйста. Ты просто не все понимаешь. Не понимаешь, с кем разговаривал в ту ночь в лагере. Тебе он мог показаться обыкновенным человеком, к тому же калекой. Но это не так. Я сам опасаюсь Бенедикта. Он не похож ни на одно другое существо, ни из отражений, ни из реального мира. Он учитель по оружию в Амбере. Можешь ли ты представить себе тысячу лет? Несколько тысяч лет. Можешь ли ты понять человека, который почти что каждый день в течение всех этих лет не расставался с оружием, тактикой и стратегией? Если он предстал перед тобой в маленьком королевстве, командуя небольшим отрядом стражников и живя в домике с аккуратно подрезанным его рукой садом, не обманывайся на этот счет. Все, что существует в военной науке, находится у него в голове. Он часто путешествует из отражения в отражение, наблюдая вариант за вариантом одной и той же битвы при слегка меняющихся обстоятельствах, только для того, чтобы проверить свои теории ведения войны. Он командовал армиями настолько грандиозными, что солдаты их могли маршировать перед тобой много дней подряд, а ты бы все еще не видел конца тянувшимся колоннам. Хотя потеря руки и причиняет ему неудобства, лично я ни под каким видом не захотел бы встретиться с ним в бою ни с оружием в руках, ни в рукопашную. Это просто счастье, что он не имеет никаких притязаний на трон, потому что, если бы это было не так, он занял бы его прямо сейчас. Если бы это действительно было так, я тут же оставил бы все свои планы и первый признал бы его законным монархом. Я... Bajus Benedikta.